Дома у Карлсона Маленькие домики на крышах Всегда очень уютные А домик Карлсона особенно Представьте себе Зеленые ставинки и крохотное крылечко, На котором так приятно сидеть по вечерам И глядеть на звезды А днем Пить сок и грызть пряники Ну, конечно, если они есть Ночью на этом крылечке Можно спать Если в домике слишком жарко А утром, когда проснешься «Любоваться, как солнце встает над крышами домов где-то за Остермальмом!» «Да, это в самом деле очень уютный домик, и он так удачно примостился за выступом, что обнаружить его трудно. Конечно, если просто так бродишь по крышам, а не ищешь привидений за дымовыми трубами, но ведь этим никто и не занимается». «Здесь наверху все ни на что не похоже!» — сказал малыш, когда Карлсон приземлился с ним на крылечке своего дома. «Да, к счастью!» — ответил Карлсон. Малыш посмотрел вокруг. «Куда ни глянь, крыши!» — воскликнул он. «Несколько километров крыш, где можно гулять и проказничать!» «Мы тоже будем проказничать? Но хоть немножко, а?» — в восторге спросил малыш. Он вспомнил, как захватывающе интересно было на крыше в тот раз, когда они проказничали там вместе с Карлсоном. Но Карлсон строго посмотрел на него. «Понятно. Лишь бы увильнуть от уборки, да? Я работаю на тебя как каторжный, выбивающий сил, чтобы хоть немного прибрать твой хлев, а ты потом предлагаешь гулять и проказничать. Ловко ты это придумал, ничего не скажешь». Но малыш ровным счетом ничего не придумывал. «Я охотно тебе помогу и тоже буду убирать, если нужно!» «То-то!» — сказал Карлсон и отпер дверь. «Не беспокойся, пожалуйста!» — повторил малыш. «Конечно, я помогу, если нужно!» Малыш вошел в дом к лучшему в мире Карлсону и замер. Он долго стоял молча, и глаза его все расширялись. «Да, это нужно», — вымолвил он наконец. В домике Карлсона была только одна комната. Там стоял верстак, вещь незаменимая, и строгать на нем можно, есть, а главное — вываливать на него, что попало. Стоял и диванчик, чтобы спать, прыгать и кидать туда все барахло. Два стула чтобы сидеть, класть всякую всячину и влезать на них, когда нужно засунуть что-нибудь на верхнюю полку шкафа. Впрочем, обычно это не удавалось, потому что шкаф был до отказа забит тем, что уже не могло валяться просто на полу или висеть на гвоздях вдоль стен. Ведь весь пол был заставлен, а стены завешены несметным количеством вещей. У Карлсона в комнате был камин. И в нем таганок, на котором он готовил еду. Каминная полка тоже была заставлена самыми разными предметами. А вот с потолка почти ничего не свисало. Только коловорот, да еще кошелка с орехами. И пакет пистонов, и клещи, и пара башмаков, и рубанок, и ночная рубашка Карлсона, и губка для мытья посуды, и кочерга, и небольшой саквояж и мешок сушеных вишен. Ну, а больше ничего. Малыш... Молча стоял у порога и растерянно все разглядывал. — Что прикусил язык? — Да, тут есть на что посмотреть. Не чита твоей комнате. У тебя там внизу настоящая пустыня. — Это правда. Твоя на пустыню не похожа, согласился малыш. Я понимаю, что ты хочешь убрать свой дом. Карлсон кинулся на диванчик и удобно улегся. «Нет, ты меня не так понял», — сказал он. «Я вовсе ничего не хочу убирать. Это ты хочешь убирать. А я уже наубирался там, у тебя. Так или не так?» «Ты что, даже и помогать мне не будешь?» С тревогой спросил малыш. Карлсон облокотился о подушку и засопел так, как сопят, только когда очень уютно устроится. «Нет, почему же? Ну, конечно, я тебе помогу». Успокоил он малыша, перестав сопеть. «Вот и хорошо!» — обрадовался малыш. «А то я уж испугался, что ты...» «Нет! Конечно, я тебе помогу!» — подхватил Карлсон. «Я буду все время петь и подбадривать тебя поощрительными словами! Раз, два, три, и ты закружишься по комнате! Будет очень весело!» Малыш не был в этом уверен. Никогда в жизни ему еще не приходилось так много убирать. Конечно, Дома он всегда убирал свои игрушки, только всякий раз маме надо было напомнить об этом раза три-четыре, ну, а то и пять. А он тут же все убирал, хотя считал, что занятие это скучное, а главное, совершенно бессмысленное. Но убирать у Карлсона совсем другое дело. «С чего мне начать?» — спросил малыш. «Эх ты! Всякий дурак знаешь, что начинать надо с ореховой скорлупы!» — ответил Карлсон. — Генеральные уборки вообще не стоит устраивать, потому что потом я никогда уже не смогу все так хорошо расставить. Ты только немного прибери. Ореховая скорлупа валялась на полу в перемешку с апельсиновыми корками, вишневыми косточками, колбасными шкурками, скомканными бумажками, обгоревшими спичками и тому подобным мусором, так что самого пола и видно не было. — У тебя есть пылесос? — спросил малыш немного подумав. Этот вопрос был Карлсону явно не по душе. Он хмуро поглядел на малыша. А, -а, -а среди нас оказывается завелись лентяи. Лучшие в мире половая тряпка и лучшие в мире из совок их почему-то не устраивают. Пылесосы им видите ли подавай. Только бы от работы отлынивать. И Карлсон даже фыркнул от возмущения. «Если бы я захотел, у меня могло бы быть хоть сто пылесосов, но я не такой бездельник, как некоторые. Я не боюсь физической работы». разве я боюсь?» — сказал малыш, оправдываясь. «Но... ну, да ведь все равно у тебя нет электричества. Значит, ты пылесоса быть не может». Малыш вспомнил, что домик Карлсона лишен всех современных удобств. Там не было ни электричества, ни водопровода. По вечерам Карлсон зажигал керосиновую лампу, а воду брал из скатки, которая стояла у крылечка под водосточной трубой. «У тебя и мусоропровода нет», — продолжал малыш, «хотя тебе он очень нужен». «У меня нет мусоропровода», — возмутился Карлсон. «Откуда ты взял? Подмети-ка пол, и я покажу тебе лучший в мире мусоропровод». Малыш вздохнул, взял веник и принялся за дело. А Карлсон вытянулся на диванчике, подложил руки под голову и наблюдал за ним. Вид у него был очень довольный, и он запел, чтобы помочь малышу точь-в-точь, точь, как обещал. — Долг день для того, кто не сделал ничего. — Кончил дело, гуляй смело, кончил дело, гуляй смело. — Золотые слова! — сказал Карлсон и зарылся в подушку, чтобы улечься поудобнее. А малыш все подметал и подметал. В самый разгар уборки Карлсон прервал свое пение и сказал, «Ты можешь устроить себе небольшую переменку и сварить мне кофе». «Сварить кофе?» — переспросил малыш. «Да, пожалуйста», — подтвердил Карлсон. «Я не хочу тебя особенно утруждать. Тебе придется только э -э -э, развести огонь под таганком, э -э, принести воды и приготовить кофе. А уж пить его я буду сам».